г л а в а 37 а с м л е к с мы, да заткнись ты! Алекс затянулся. Что-то ему подсказывало, что пачки на сегодня не хватит. Дум смотрел на стены чередного лифта, грузовой, тяжелый. Он г р у з т н о спускался по тросам куда-то в глубь бесконечного лайнера, где должно было храниться самое первое когда-либо созданное оружие. Говорят, Кайну б и л Авеля камнем. Так вот, ничего подобного. Кто никогда не дрался за свою жизнь, может и не понимать, что камень не самое удобное оружие, и тем более не то, которым можно сражаться продолжительное время. Нет, первый инструмент для лишения одного человека жизни другим выглядел совсем иначе. Вы хоть его со всеми предосторожностями перевозите? Грибовский на душе словно ребенок сердито жевал Скитлс, приговаривая при этом, что он никак не может отвечать за косяки. Или тут факт, какие приказы им отдаются? Так что слово взяла Охара. Наши разработчики создали особенную среду, полностью поглощающую любые эманации, которые могли остаться на клинке. Могли остаться. Передразнил Алекс. Могло остаться пятно на твоей юбке, постирала бы хоть, а то смотрю ты ночью тоже время даром не теряла. Фэри на миг потеряла свой человеческий облик, но мгновенно взяла себя в руки. И даже попыталась скрыть едва заметный развод на черной юбке. Впрочем, все они взрослые люди и не люди. Все все понимали. Ухара п о п р о с т у испачкалась в кофе, пролитом во время завтрака. Ничего необычного, если не принимать во расчет весьма с а л ь н ы й юмор и п о г а н о е настроение отдельно взятого черного мага, знающего о мире больше, чем ему самому того хотелось бы. Иногда, профессор, я думаю, что, блять, ну думай чаще тогда. Не сдержался Алекс, после чего прикрыл глаза. И задышав р о в н е е попытался д о с ч и т а т ь до десяти. Увы, он сбился на четырех, при этом дважды дойдя до трех. Проклятие! о т с к и е к о л о кола. Честно, если здесь по дороге окажется лодка или акваланг, я сваливаю нахрен куда-нибудь на о л е с к у построю кибитку, буду медведей учить драться с к а л и а в оплату принимать форели или лосось. Дом даже начал было говорить спокойно, а затем кусочек пепла обжег его мизинец. Что без привлечения стало последней к а п л е й для его хрупкой нервной системы, и он взорвался. Чтобы блять холестать ими по лицу каждого дебила, решил, что б перевозить м е ч а за з а л я рядом с демонологом и черным магом. Ухара хотела что-то сказать, но осеклась. А затем и Грибовский промахнулся дрожами морта. Ага, выкрикнул Алекс. Вот об этом ваши м а м к и н ы умники не подумали, да? Что в мире магии подобное тянется к подобному. Моя сила, если уже не вступила в резонанс мечом, то скоро вступит, и тогда не то, что ваша хреновая защита не выдержит, а моя собственная душа. И будет е в о тот д р а с с я с поехавшим маньяком, на ч и н е н н ы м знании, о чернейшей из магии, с предоставленным в личное пользование практически бездонным запасом ие, мы теперь перешел черед Алекса замолчать. Весь воздух из его легких хулетучился буквально за пару мгновений. И как рыба, выброшенная на берег, он молча открывал и закрывал рот. Сигарета выпала и, оставляя дымный след, покатилась по полу. Дом же, прислонившись к стальной, покрытой дешевыми д е с п о й д о с к а м и стенке, силой ударил об нее затылком. д е м б и л Вынес он вердикт самому себе. Дорогуша, у нас не было другого выбора. Грибовский выронил д р о ж е во всенето сознание факта, озвученного Алексом. Просто хотя бы потому, что он уже знал его заранее. После всего того, что произошло в городе, учитывая связь с демонами и какой-то третьей стороной, о которой мы понятия не имеем, меч п о п р о с т у с а м о у б и й с т в е н н о держать в хранилище на острове. Именно поэтому было решено доставить его в секретный бункер, добавила Ухара. Даже у нас нет полного доступа к нему. Меч примет специальная бригада и спрячет его на самом надежном уровне. Где в отдельных бетонных боксах размеров двухэтажный дом хранятся иные предметы старинные. И чудным образом этот бункер оказался на одном из популярных туристических островов этой страны планеты. Никто не станет его там искать, пожал плечами Грибовский. Тем более внешне он замаскирован под гостиницу, гостиницу с очень глубоким подвалом. И я там даже как-то раз заблудился на два с половиной месяца. Грибовский, ты все эти два месяца у тебя в отпуск? Спал с одним из кураторов х р а н и л и щ а но это не отменяет того факта, что я понятия не имел, как мне выйти наружу, хотя нам след тяцо и под землей было нормально. Избавь меня от подробностей, с пар. Отмахнулась Ухара. Все верно. Гвардия в л и ц е Чонсука все спланировала до мельчайших деталей, в том числе продумала и очень своеобразный механизм предохранителя. Они отправили один из самых опасных артефактов. Когда либо существо ваших в за всю историю земли с минимумом охраны, чтобы не привлечь ненужного внимания. Слишком много это самая третья заинтересованная сторона оставила хлебных крошек, явно указывающих на то, что их влияние просочилось во все сферы ж и з н е деятельности общества, в том числе и в саму гвардию, самую секретную организацию, о которой почему-то знали все к о м у н е лень. А на случай, если что-то пойдет не так, они постраховались, заслали м е ч в открытый океан, где тот в случае чего пойдет ко дну. Ну и если не дай дьявола что-то пойдет не так, то меч синхронизируется с ближайшей подобной сущностью Александром Думским, тот уничтожит угрозу в предачу со всем лайнером и его пассажирами, а затем, когда его душа выгорит, пойдет на до вместе с Одинцом, и самое главное не останется ни единого свидетеля ни с одной стороны участников конфликта. Алекс потер переносицу и скучающе спросил: "Иноком из вас поисковый маячок?" Ухар, р а з г р и б о в с к и м закончили перепалку буквально на лету. Что? Ну на ком из вас свесить маячок, чтобы потом можно было достать меч с о д н о когда мы все здесь нахрен подохнем? Никто не собирается, как вы выразились, подыхать, профессор. Ага, кивнул Алекс. Обычно все так и думают, что не помрут, а потом, б а ц и вот уже в их доме играет музыка, только они е ё ни хрена не слышат. Грибовский показательно громко хрустнул своим к л я т ы м д р о ж е Логично, кивнул Дом. У тебя больше всех шансов выжить, рептилоид поганый. А вот сейчас было обидно, дорогуша. Я видел восстановленные по скелетам модели этих самых рептилоидов. Брови Алекса поползли вверх. Он ведь проклятие просто пошутил. Но «Ну, не древ. Все будет. Только не надо этого говорить. Но Алекс опоздал. Хорошо. Закончил Грибовский. В этот же момент лайнер ощутимо т р я х н у л о и в лифте погас свет. ซูเปอร์